Глава 9. Иван. Удельное княжество Дорогобужское, значившееся в составе Великого Тверского княжества, встретило нас ливнем, перешедшим в противный мелкий бусинец, который расквасил дорогу так, что даже мой весьма благородных кровей жеребец, прозванный без всяких изысков Сивка, поскальзывался и один раз даже едва не упал. Сам, испугавшись от неожиданности, конь выровнялся и заржал, выказывая недовольство и собой, и мной, и этой чертовой погодой, и всем миром в целом. Двигаться дальше верхом было попросту опасно, и я соскочил с сивки, потрепав его по шее. Ко мне подошел, тоже видя коня на поводу, Милославский. «Ну и хляби, растудить их!» Он вытер лицо ладонью и, прищурившись, посмотрел вперед. «Скоро клин покажется. Как действовать будем, княжич?» «Не знаю». Я покачал головой. «Князья дорогобужские вроде не выступают супротив московского князя». «Ну, то Юрий, сын Андреев, не вставал, а в вот по еще ни разу в войске московском никто не видел». Белославский был просто кладезем информации. Откуда он все про всех знал, оставалось только гадать. Но его характеристики всегда совпадали с существующей реальностью. Вот кому мемуары бы писать, или те же летописи. Самое же ценное в этом никогда не унывающем человеке было то, что он не примыкал ни к одной партии, что традиционно при дворе Ивана Третьего складывались. Партий этих было всегда две-три, а то и все четыре. Князь умудрялся как-то пока лавировать между ними, я же просто не обращал внимания. Тем более, что вокруг меня тоже великая кучка образовалась, среди самых родовитых бояр. Они почему-то решили, что Иван Иванович молодой, все их хотелки непременно выполнит. Как только с их помощью и поддержкой великим князем московским и всех объединенных земель станет. Ну, раз так думали, значит предпосылки какие-то были. Однако, как по секрету тихонько шепнул мне все тот же Милославский, с которым мы за эту дорогу сблизились, не все из этой партии бояр поддерживали меня из-за своих интересов. Примерно 40% стали на мою сторону только потому, что ненавидели Софью какой-то нечеловеческой лютой ненавистью. Самое смешное заключалось в том, что, когда Иван Молодой скоропостижно отбросил копыта, все те, кто его поддерживал, резко переметнутся именно к Софье, вроде бы для поддержки русских ценностей. Мне на них было плевать. Я в Москве оставаться в любом случае не собирался. Я покосился на Милославского, который уже оглядывался назад, натащившийся еле-еле обоз. «А когда это Осип затворником стол?» – как бы незначай спросил я его. «Да почитай всю жизнь свою, как берюк никуда из клина своего не вылазит. Его оттуда никаким пряником не выманишь, если только переехать куда предложат, с возвышением, но так, чтобы и там сидеть дома, кур доить». Он поморщился и снова смахнул с лица капли. Вот льет такая, как, окаянный. Как бы порох не отсырел, Милославский снова повернулся ко мне. Так что с клином? Не знаю, Васька, надо бы поближе подойти и до дозорных дождаться. Там уже решать будем. Из пелены дождя и тумана, как по заказу показались всадники, едущие нам навстречу. Шли они шагом, а потом и вовсе, как и все мое войско, спешились, и пошли пешком в нашу сторону, видя лошадей на поводу. Шедшего впереди Волкова я узнал сразу, как только стало возможным рассмотреть детали. Все-таки Сергей не смог ужиться с остальными рындами, которые ехали, а теперь шли в грязи недалеко от меня с таким видом, словно я их на казнь тащу. И что этих четверых возле меня все еще держит? Давно бы уже свалили в туман, и я с приспокойной душой других, более надежных и преданных, к себе бы приблизил. Так как в походе мне мало что угрожало, что Волков мог бы сиюминутно исправить, он предпочитал выезжать в дозоры, чтобы нервы себе не мотать, находясь рядом с родовитыми, и от того относящимися к нему с презрением четырьмя баранами, от которых я пока не знал, как избавиться». Волков тем временем приблизился достаточно, чтобы я смог разглядеть его сопровождение. Девять других дозорных и еще четверо мужиков, ни одного из которых я не знаю. Пройдя еще пару метров, я остановился, разглядывая приближающихся. Не дойдя до материализовавшегося рядом и даже чуть впереди Кошкина Захарина, который вместе с Милославским Очень ненавязчиво оттеснили меня за свои широкие спины. Непрошенные гости замедлили шаг, а после и вовсе остановились. «Здравствуй, княже!» Вперед вышел высокий статный воин, гладко выбритый, что странно, молодой, наверное, моего возраста. Как там классик говорил «белолицый и чернобровый, красавец одним словом». Наверняка все местные барышни в обмороке валяются, когда он мимо проходит. Я усмехнулся своим мыслям и тут же переключился на более деловой лад. Так, воин хорошо и дорого одет, его конь еще знатнее хозяина. Вон как мой сивка оскалился, почувствовав конкурента. Когда ко мне обратился, то лишь слегка склонил голову в приветствии, а не поклонился». Так вот ты какой, северный олень! И тебе здравствовать, князь Дорогобужский. Я склонил голову чуть менее, чем он. Все-таки мой статус выше. С миром пожаловал ты ко мне, али со злыми помыслами? Я княже великому князю Тверскому верности присягу приносил, ответил Остап и задумался. И случится так, что призовет он меня на помощь? От твоих воев помочь ему тверь отбить, я приду, не задумываясь. Но пока этого призыва не произошло, будь моим гостем в клине, пока дорога не прояснится. Так, ну тут все понятно. Нам его клин на пару часов, это если обкладывать будем по всем правилам. Сомневаюсь, что у князя пушки имеются. Таким передовым правителем только Иван Третий себя зарекомендовал потому-то и сумел остальных к московскому княжеству на Аркане подтянуть. А остальные то ли не хотели деньги немалые на подобное дьявольское орудие тратить, то ли боялись, что оно действительно дьявольское, черт их знает. Факт остается фактом. Наличие артиллерии было тем самым аргументом, который способствовал объединению Руси. И Остап это прекрасно осознает. Недаром обеспокоенный взгляд на обоз бросил. Ну, а коли не удержит Михаил Борисович Тверь, я внимательно отслеживал его реакцию. «На все воля Божья!» Мы синхронно перекрестились. «Не сможет великий князь на княжеском престоле усидеть, так я точно за ним в изгнание или на плаху не пойду. Тем более, что это не вернет ему княжество». Да, простые люди, простые нравы. Чёрта с два. Пока ты силу показываешь, тебя уважают и тебе преданы. Стоит же тебе немного показать слабину, и всё. Считай себя трупом, хоть политическим, а возможно и самым настоящим. Защищать своё дело можно по-разному, княже. А великому московскому князю я тоже присягал. И своей вины за приют тебе и войску твоему я не ощущаю. Ай, молодец, красавец во всех смыслах, на ходу переобувается, далеко пойдет Остап Андреевич. Хотя в той истории, которую я знаю, он далеко и пойдет. Как-никак боярином при московском князе станет, в думу боярскую войдет. Все правильно». В это время все подряд совестью своей торговали, и Остап — не исключение. А такие понятия, как честь, преданность до самой смерти — это, увы, не про князей. Это про таких, вон как, волков, который косится на князя и не отходит от него, руку не снимая с рукояти меча. Для таких, как Кошкин Захарин, честный вояк и талантливый воевода, А князь не только о себе должен думать. Вот что бы выиграл тот же Остап, ежели бы напасть попытался на нас, или же в клине своем заперся, касали приготовившись, да ничего бы он не выиграл, наоборот, проиграл. Возможно, не только свое имущество, но и жизнь. Также он сохранял видимость нормальных, больше нейтральных отношений, сохранял свои владения от разорения, о своих людей — от смерти и поругания. И стоило ему это все ничего, чуть-чуть совестью поступиться. «Я принимаю твое приглашение, князь, и ручаюсь, что никто из людишек моих черной неблагодарностью не отплатит тебе за приют». Сказав то, что было нужно сказать, я повел коня следом за развернувшимся ко мне спиной Остапом. Вскоре дорога стала более каменистой, и мы смогли с облегчением сесть в седло, чтобы остаток пути проделать с большим комфортом. Клин же оказался достаточно большой крепостью, чтобы вместить все войско. Я замерз как собака. Все-таки броня хоть и могла остановить удар меча, а вот от дождя, как оказалось, совершенно не спасала. И варианта горячего душа предусмотрено не было. Зато была предусмотрена баня. Сидя на выскобленном полке, я каждой клеточкой тела ощущал, как теплый пар, пройдя сквозь камни очага, устремляется к отверстию в потолке, оставляя саженный след на стенах и на том же потолке, наполняя небольшое помещение ароматом сгорающих березовых поленьев. «Не знаю, сколько я так просидел» все острее и острее ощущая свое одиночество. Я здесь в этом времени нахожусь чуть больше недели и никак не могу привыкнуть. Может быть, это происходит потому, что я еще более закабален, чем любой крестьянин? Моя жизнь подчинена определенному распорядку и основана на одном — выполнении всех повелений великого князя Московского. Один раз Иван молодой ослушался, когда на угре стоял, и едва жизнью за это ослушание не поплатился. Ему повезло, что в итоге они с Холмским все же одержали победу, а победителей, как известно, не судят. «Но что будет, если я слушаюсь князя Ивана? А если я хочу жить здесь полной жизнью, то мне придется его ослушаться?» Или же я кончу, как настоящий Иван молодой, померев в возрасте чуток за тридцать от неизвестной болезни? Внезапно я ощутил раздражение. Какого черта? Почему я, например, не могу в той же Твери мыловарню построить? Не спросив на это разрешение от своего, качающегося как маятник, папаши. Встав, я подошел к небольшой катке, в которую был налит щелок. Но хоть что-то. Жидкость была дюжей едкой, мылилась плохо, но смыть с себя грязь и пот я все же умудрился. Интересно, я смогу когда-нибудь сказать Ивану Третьему «нет»? И если смогу, то что мне за это будет? Эта мысль засела в мозгу как заноза, к которой я постоянно возвращался, потому что она чесалась и просилась вытащить ее. Но пока я был не готов испытывать судьбу, потому что, несмотря ни на что, я все еще хотел жить. В предбаннике, куда я практически выполз через очень низкую дверь, меня ждала чистая рубаха и исподняя. Вот тут я каюсь слегка подзавис. Вариант отравления, используя одежду, даже не медичи придумали. Они, правда, довели данный способ до совершенства. Простояв в тяжких раздумьях несколько минут и поняв, что снова начинаю замерзать, я выругался и, запихав так не вовремя разыгравшуюся паранойю куда подальше, быстро надел предложенные вещи и вышел наконец из бани. Остап меня ждал за обильно накрытым столом, в горнице, куда меня проводил один из его дружинников. Решив, что князю травить меня ну вообще не с руки, Я решил пуститься во все тяжкие. Сел напротив него и принялся окидывать стол голодным взглядом. «Наконец-то я пожру нормально!» Кроме Остапа за столом сидели и Милославский, и Кошкин Захарьин, и несколько других особо знатных воинов, или сыновей особо знатных бояр, каким тот же Васька Милославский был. «Ну, приступим к снеданию, помолясь, чем Бог послал». Наклонив голову, я перекрестился. К счастью, именно эти движения были настолько вбиты в тело Ивана, что выполнялись на автомате. Вообще, Остап поступил очень разумно, убрав место в голове стола. Ставить меня над собой ему явно не хотелось, да и я и не настаивал. А самому туда садиться... Это был бы плевок мне в лицо. Я же говорю, молодец. Далеко пойдет. «Все твои войны размещены, кони обихожены». Остап первым протянул руку к запеченному гусю и оторвал от него себе ножку. Отсутствие вилок слегка напрягало. Не так уж я часто сиживал за столом практически на перу. По правде говоря, это случилось впервые, И я только что понял, что вилок пока ни в Тверском княжестве, ни в Московском нет. Также я впервые понял, что так сильно соскучился по нормальной еде, что могу прекрасно есть руками, но вилки все равно не хватало. Никто из моих людей не безобразничал? Я сыто улыбнулся, подумав, что жизнь все-таки не такая уж и скверная штука. «Нет, все слышали, что ты своим словом за них поручился, княже», — ответил Остап. «Хотел скомороха какого зазывать для потехи, да никого не нашел». Он развел руками. «Ничего, я отдохнуть хотел бы, на пуховой подушке поспать, не до развлечений мне». Я махнул рукой и поднялся из-за стола. Следом за мной стал Милославский. «Провожу я сам князя Ивана Ивановича в покое, что отвел ты ему отщедрот?» Короткий кивок в сторону Остапа, который остался сидеть за столом с остальными гостями. Как только мы вышли в коридор из горницы, Васька понизил голос и практически прошептал мне в ухо. «Я узнал, что пока мы здесь перуем, дверь готовится к осаде. Туда свозятся запасы продовольствия и...» Он замолчал а затем быстро зашептал казимир сукин кот великому князю тверскому три пушки прислал каждую снарядом васька ты откуда все это узнаешь также шепотом спросил я его прикидывая расклады а расклады были не очень три пушки на стенах это очень сильный аргумент что не говори я умею слушать и слышать серьезно ответил милославский Вот что, княже, давай-ка я сегодняшнюю ночь в твоей почевальне проведу и волка вас с собой прихвачу, так оно все спокойнее будет.